Всего за час я становлюсь убежденным оптимистом. Роджер Бепсон, известный экономист. Стоит мне почувствовать депрессию и неудовлетворенность положением вещей, как я вспоминаю способ, который всего за один час помогает победить тревогу и стать убежденным оптимистом. Вот как это делается. Я захожу в личную библиотеку, закрываю глаза и, не глядя, подхожу к одной из полок, содержащих книги по истории. Не зная, что попадется мне на этот раз, я протягиваю руку и выбираю один из томов, наугад открываю страницу и только после этого раскрываю глаза». Весь следующий час я посвящаю чтению. Стоит мне углубиться в повествование, и я начинаю все отчетливее понимать, что наш мир постоянно находился на краю гибели, а цивилизации во все времена стояли на пороге забвения Страницы истории переполнены трагическими рассказами о войнах, голоде, нищете, эпидемиях и людской бесчеловечности. Час чтения, я отчетливо понимаю, что, как бы ни были плохи дела, они обстоят все же лучше, чем прежде. Это помогает мне лицом к лицу встречать жизненные трудности И придает уверенность, что все, что не делается, к лучшему Вот способ, достойный отдельной главы Изучайте историю Попытайтесь с точки зрения десяти трагических тысячелетий ощутить всю тривиальность собственных тягот и проблем».